«Сэлтикси!» «Бен, я могу задать очень важный для меня вопрос?» Тихо спросила биатрис «Любой!» Так же негромко ответил Орк. «Обещай, что не обидишься», — попросила девушка после короткой паузы. Он помолчал, догадываясь, о чем спросит возлюбленная, после чего взял биатрис за руку, посмотрел в глаза и проникновенно ответил. «Ты можешь спрашивать меня о чем угодно, и всегда получишь честный ответ». Я это уже обещал и обещаю снова. Я не позволил лжи встать между нами. Почему ты сказал военным, что уронил пистолет во время прыжка? Быстро спросила девушка. Чтобы они не задавали лишних вопросов, объяснил орк. Чего ты испугался? Военные не любят людей с оружием, особенно в условиях уличных боев. Они в любом случае отобрали бы у меня пистолет, но при этом задали бы кучу неприятных вопросов, Поэтому я его выбросил. Орк ответил, замолчал, но не отвернулся, продолжил смотреть Биатрис в глаза, знал, что одним вопросом она не ограничится, и не ошибся. Ты убил того дисентика. Да. Девушка закусила губу, вздохнула и спросила: Как это получилось? Случайно. В последнем прыжке Биатрис подвернула ногу. Вскрикнула от боли и съежила, слежа на крыше и прижимая руку к больному месту. Она не видела, как орк нажал на кнопку брелока. Не видела, как резко он повернулся и как уверенно выстрелил. Почти не целясь но очень точно. Она ничего не видела, и орк мог рассказывать то, что считал нужным. Я услышал шаги, испугался, повернулся и выстрелил. Медленно произнес он, хмурясь таким видом, словно действительно... Вспоминал ночные события. Мне повезло, выстрел оказался точным и смертельным. «Тебе повезло?» — изумилась Беатрис. «Ты убил человека!» «Разумеется, повезло», — серьезно подтвердил Орг. «Если бы я промахнулся или ранил ее, она бы убила меня на месте. И тебя тоже. Так что да, нам повезло с выстрелом, на лучше бы его вообще не было». «Все случилось в жуткой горячке», — вздохнула девушка. Я понимаю, почему ты выстрелил. Спасибо. Он помолчал. Как видишь, я не мог не выбросить пистолет. И эта девушка тоже поняла. Оказавшись в аэропорту, они прошли идентификацию, подтвердили личности и ответили на вопросы контрразведчика. В отсутствие Джиэс безопасностью пришлось заниматься военным. Беатрис ожидала, что после допроса контрразведчик отправит их в зону эвакуации строение, в котором разместили оказавшихся в хитрову гражданских. Но офицер получил неожиданный приказ и лично сопроводил орка и девушку на взлетную полосу, где их ожидал черный, словно вырезанный из антрацита вертолет, разумеется, роботизированный. Увидев, что спутник воспринимает происходящее как должное, биатрис тоже повела себя сдержанно. Не стала ни протестовать, ни задавать вопросы, молча устроилась – в комфортабельном салоне и надела наушники. А первый вопрос задала, когда вертолет поднялся в небо и взял курс на юго-запад. «Куда мы летим?» «К друзьям», — коротко ответил Орк. «Кто такой Манин?» И, увидев в его глазах веселое удивление, девушка объяснила. «Когда мы шли к вертолету, ты прошептал «Спасибо, Манин!» «Один из моих друзей», — после паузы сообщил Орк. «Это он сделал так, чтобы нас отпустили, а не поместили в карантин». «Твой друг – влиятельный член правительства?» «Нет», – покачал головой ОРК. «Он крупный специалист в области современных цифровых коммуникаций и умеет вносить нужные изменения во все существующие базы данных». Несколько секунд Беатрис расшифровывала завуалированный ответ, после чего ее глаза округлились. «Манин хакер?» Он отправил военным приказ освободить нас и допустить в хитрого вертолета. Не услышав вопроса, продолжил рассказ Орг. А самое главное, Манин уже убрал из баз данных упоминания о нас и вертолете. Даже если военные захотят нас вернуть, они нас не найдут, потому что сейчас наша машина определяется совсем не так, как раньше. — Кто ты? — едва слышно спросила биатрис Я предупреждал, — прошелестел в голове голос Манин. Она спросит. Орг вздохнул и отвернулся, переведя взгляд на приближающееся судно. Гигантский контейнеровоз МСС Патриша. Голодные не способны на революцию. Голодные бунтуют. Испугавшись или возненавидев, голодные бездумно вырываются на улицы, сокрушая все на своем пути, убивая и умирая. Бунт голодных — это реакция на внешний раздражитель. Бунт голодных – это стихия, поток физической энергии, знающий лишь направление, но не смысл. Бунт голодных – это тележка революции, ее плоть и кровь, ее разбитые на ухабах колеса и грязь на бортах. Нужна революция? Создайте голодных, как можно больше голодных, очень злых голодных, и не бойтесь, они безобидны, они не помешают, потому что голод не знает идеи. Но голодные за ней пойдут и станут тележкой. Революции делают сытые. Недовольные сытые, склонные к анализу и расчету, понимающие, как использовать голодных, но не собирающиеся делиться с ними. Революции делают безжалостные циники, потому что смысл революции в безжалостном и циничном изменении. Все остальное, перевороты и бунты, оставляет паровоз истории на старых рельсах. Стержень любой революции идея. Нет идеи – нет революции. Хотите сохранить существующий порядок – лишите общества идей. Но человек без них не может. Парадокс в том, что стабильное общество оказывается еще более нестабильным, потому что движение заложено в природе человека. Движение – это жизнь. Идеи – двигатель движения, а значит, желая сохранить существующий порядок, вы должны наполнить общество безобидными для социального устройства идеями, в борьбе за которые человек будет растрачивать свой выдающийся потенциал поступательного движения. Потенциал должен быть оседлан, взнуздан и направлен в правильном направлении, как цирковая лошадь, знающая лишь безобидный бег по кругу. Стабильность требует создания устойчивой симуляции движения, придумать проблему, раздуть ее до уровня идеи и ломать об нее копья. Не сложнее, чем доказать справедливость мироустройства при помощи безмозглых супергероев. А что же настоящие идеи? Они ждут своего часа. Идея, то есть слово, не способна умереть, как бы этого не хотелось адептам существующего порядка. Умирают и ветшают оболочки, флаги и одежда, в которых идея приходит в мир, но сама она вечна Можно вылить на нее потоки грязи, но испачкать они смогут лишь оболочки, флаги и одежды, потому что, к слову, грязь не липнет. Можно попытаться исказить суть, нарядив идею в лживые одежды, но рано или поздно они обветшают и свалятся, оставив подлинное слово во всей его красе. От идеи можно отказаться, но рано или поздно она вновь завладеет умами, потому что в всегда слово, и мы ему следуем. Из дневника Бенджамина Орка Орсона